Бесконечная игра во взаимное обвинение. Когда вы вините своих родителей. Как правило, любому родителю трудно принять обвинение от своего ребёнка. Как ни как, они потратили столько лет и денег, когда вас растили. Ваше обвинение заставит их почувствовать, будто их предали. Они, возможно, считают себя хорошими родителями, ну или по крайней мере достойными. Их эго не позволит им поверить, что они способны сделать что-то, что может заставить их ребёнка страдать. Признать вину для них значит убить в себе имидж хорошего родителя. Ваши родители, скорее всего, не захотят говорить о том, что ранили вас, или притворятся, что какой-то болезненный для вас эпизод не случался вовсе, потому что те негативные эмоции, которые они могут при этом пережить, будут для них непереносимы. Более того, для родителей может быть сложно понять и принять, что они виноваты. Если у вас строгие родители, они могут никогда не понять, что их критиканство или наказание сделали вам что-то плохое или нанесли вред. Если бы они это понимали, они бы прекратили это делать ещё тогда. Многие родители считают, что указывая на ваши ошибки и подчиняя дисциплине, они делают для вас доброе дело. Некоторые родители вообще могут не помнить, что они делали, потому что в отличие от вас, это событие не оставило в них какого-то глубокого отпечатка. Как только вы обвинили в чём-то своих родителей, вы фактически отдали свою власть. Вы отдали в их руки возможность решать, принимать им на себя ответственность или нет. Если они не особенно склонны к размышлениям, всё закончится тем, что вы будете до скончания века гоняться за извинением, которого вам не дождаться никогда. Чтобы покончить со своей болью, скорее всего, вам разумнее будет самому закончить эту игру во взаимное обвинение. Вам придётся соприкоснуться со своим гневом и раниными чувствами. а затем отпустить их. Если это невозможно, тогда вы должны поступить со своей гордостью и попросить помощи у своих родителей. В своей книге «Искусство общения» The Art of Communicating буддийский монах Тит Натхан упоминает четвертую мантру из практики любящей речи. «Я страдаю, пожалуйста, помоги мне». Это такая простая мантра и, тем не менее, такая трудная из-за нашей гордости. Он объясняет далее. Мы часто стремимся показать другому, что сможем спокойно прожить без него. Это как если бы мы не впрямую говорили ему: ты мне не нужен. Но это не так. Когда мы страдаем, у нас всегда есть нужда в ком-то другом. Но мы обычно ведём себя совершенно противоположным образом. Когда родители чем-то задевают вас, вместо того, чтобы страдать в одиночестве и обвинять их, вы можете применить мягкий подход. Вы можете сказать им что-то вроде следующего: Мне дороги наши взаимоотношения, но ваши действия задели меня. Когда родители винят вас, иногда игру в взаимное обвинение начинает кто-то из родителей или они оба, и вы невольно оказываетесь втянуты в неё. Например, ваши родители могут винить вас за то, что вы делаете их несчастными, потому что не поступаете так, как они хотят. Чтобы защитить своё эго, большинство из нас будут отражать обвинения, в свою очередь обвиняя родителей в том, что они слишком вас контролируют, не понимают и так далее. Первым шагом будет отпустить все свои суждения о родителях и не дать себя втянуть в игру во взаимное обвинение. Обвинения ваших родителей могут задевать и раздражать вас, но при этом они не хорошие, не плохие люди. Их мнение тоже ни правильное, ни не неправильное. Восприятие у всех людей разное. С точки зрения собственной реальности и восприятия мы все правы. Давайте, например, возьмем конкурс песни. Два судьи смотрят одно и то же представление, а мнения у них различны. Одному понравилось, а другому нет. Каждый из них прав, исходя из своих предпочтений и знаний о том, какой должна быть хорошая песня, но ни одно из суждений не будет абсолютно истиной. Само представление не является ни хорошим, ни плохим. Оно является хорошим или плохим только с точки зрения судьи. Если кто-то выигрывает конкурс, это всего лишь означает, что судим, как коллективу, данное представление нравится больше других. И это не означает, что всем остальным это представление тоже понравилось. В большинстве случаев трудно судить, кто прав, а кто нет. Когда ваши родители ругают или ударили вас из благих намерений, они правы или нет? Когда ваши родители чувствуют боль от ваших поступков или вашего бездействия, даже если у вас и не было намерения сделать им больно. Правда состоит в том, что они страдают. Будут ли они правы, обвиняя вас в своих страданиях? Второй шаг: не обвиняйте себя в том, что сделали своих родителей несчастными. Не берите на себя эту вину. Это однако не означает, что вам не нужно проанализировать свои действия. Попытайтесь понять точку зрения родителей или сделать что-то для облегчения ситуации. Просто знайте, что вы сделали лучшее, что могли, имея то понимание, которое у вас было на тот момент, и что вы не в ответе за счастье ваших родителей. Например, возьмём моих родителей. Они верят, что стабильная работа сделает меня счастливым. Но это совсем не то, чего я хочу в жизни. И хотя у них хорошие намерения, если я последую их советам, это сделает меня несчастным. Я днями напролёт могу объяснять им свою точку зрения, но я не могу помочь им справиться с их эмоциями, оправдать их ожидания в отношении меня и принять за них создавшуюся ситуацию. Несмотря на то, что мне больно смотреть, как они страдают, В конечном счете только они сами могут освободить себя от страданий. Желание быть правым не приведет вас к решению. Когда кто-то вас обвиняет, откажитесь воспринимать ту агрессивную энергию, которая идет вместе с обвинением, и постарайтесь не поддаться желанию найти еще кого-то, на кого свалить вину. Скорее всего, у вас поднимется гнев, чтобы отбросить вину обратно на своих родителей, и игра во взаимное обвинение продолжится. Но если вы не примете на себя обвинение, агрессивной энергии будет нечем подпитываться, и она рассосётся сама по себе. Например, если ваши родители винят вас за беспорядок в доме, а не вы его создали, вы можете сказать им об этом, но всё же убраться в доме. Вам не нужно возмущаться, что у них неправильное восприятие вас. Однажды подобное произошло со мной в туалете. Уборщик обвинил меня в том, что я намусорил там. Я сказал, что это был не я. А затем поднял мусор, выбросил его и вышел из туалета. Я мог с ним поспорить, весь день возмущаться и негодовать по поводу несправедливого обвинения. Но вместо этого я выбрал не принимать обвинения и направленную в мою сторону энергию. Я не позволил этому инциденту разрушить мой день.